глава 16, часть 3. Операция на западном стратегическом направлении в ноябре-декабре 42 -го года не была отвлекающей, ибо отвлекающая операция всегда по времени предшествует главной операции. Сначала фокусник чем-то усыпляет нашу бдительность, а потом достает из черной шляпы белого кролика. Сначала подручные карманника показывают нам чужой кошелек, не вы ли уронили, И тут же сам карманник ласковым движением уводит наш тугой бумажник. Сначала одесский вор Беня Крик поджигает дом напротив полицейского участка. Затем, когда полицейские бросаются на помощь соседям, он устраивает пожар в полицейском участке. Сначала боец делает обманное движение, а затем бьет. Так и на войне. Сначала наносится отвлекающий удар на второстепенном направлении. Затем основной на главном. Контрнаступление под Сталинградом началось 19 ноября 1942 года, а отвлекающее наступление Калининского и Западного фронтов 25 ноября 1942 года. Спросим, какая же из этих операций должна отвлечь внимание противника? Операция Калининского и Западного фронтов не была второстепенной и отвлекающей, ибо в ней участвовало больше войск, чем в наступлении под Сталинградом. У Жукова, В составе Калининского и Западного фронтов было 15 общевойсковых, 2 ударных, 1 танковая и 2 воздушные армии. Кроме того, этому отвлекающему наступлению содействовали войска Северо-Западного и Брянского фронтов. Это еще 7 общевойсковых, 1 ударная и 2 воздушные армии. Помимо этого, позади этой группировки находились 1 общевойсковая, 68, и 2 резервных, 2 и 3 армии. Всего у Жукова 23 общевойсковых, 3 ударных, 1 танковая, 4 воздушных и 2 резервные армии. А у Василевского под Сталинградом 10 общевойсковых, 1 танковая и 3 воздушные армии. Какая же из этих операций главная, а какая отвлекающая? Наступление Калининского и Западного фронтов при содействии Северо-Западного и Брянского фронтов в ноябре-декабре 1942 года не было отвлекающим. И это мы узнаем из книги самого Жукова. Вот директива Калининскому и Западному фронтам, отданная 8 декабря 1942 года. Ближайшая задача Западному фронту. В течение 10-11 декабря прорвать оборону противника на участке Большое Кропотово-Ерыгина. И не позже 15 декабря овладеть Сычевкой. 20 декабря вывести в район Андреевское не менее двух стрелковых дивизий для организации замыкания совместно с 41-й армией Калининского фронта окруженного противника. Воспоминания и размышления, страница 435-436. Калининскому фронту, помимо прочего, ставилась задача прорвать фронт и замкнуть с юга окруженную группировку противника совместно с частями Западного фронта. Итак, Калининскому и Западному фронтам, которыми руководил Жуков, ставилась та же задача, что и фронтам под Сталинградом проломать оборону противника на двух участках, прорваться подвижными соединениями глубоко в его тыл и замкнуть кольцо окружения вокруг группировки противника. Давайте поверим коммунистической пропаганде. Давайте считать, что Юго-Западные и Сталинградские фронты под руководством Василевского в ноябре 1942 года прорывали оборону противника и замыкали кольцо окружения ради того, чтобы переломить ход войны в свою пользу. А в том же ноябре Калининский и Западные фронты под руководством Жукова должны были прорвать оборону противника и замкнуть кольцо окружения просто ради того, чтобы отвлечь внимание Гитлера. А вот как руководимые Жуковым фронты справились со своей задачей. Слово самому Жукову, или тем, кто писал его мемуары. Командование Калининского фронта в лице генерал-лейтенанта Пуркаева со своей задачей справилось. Группа войск фронта, наступавшая южнее города Белого, Успешно прорвав фронт, двинулась в направлении на сычевку. Группа войск Западного фронта должна была в свою очередь прорвать оборону противника и двинуться навстречу войскам Калининского фронта, с тем чтобы замкнуть кольцо окружения вокруг Ржевской группировки немцев. Но случилось так, что Западный фронт оборону не прорвал. В это время усложнилась обстановка на Калининском фронте в районе нашего прорыва. Сильным ударом под фланги Противник отсек наш механизированный корпус, которым командовал генерал-майор Соломатин. И корпус остался в окружении. Воспоминания и размышления страница 436-437. Давайте считать, что все это делалось ради отвлечения. Каков же результат? Результат налицо. Руководимые Жуковым войска германский фронт не прорвали. Противника не окружили. Наоборот, сами попали в окружение. Если поверить, что это была просто отвлекающая операция на второстепенном направлении, то приходится признать, в момент, когда все внимание Гитлера и его фельдмаршалов было приковано к Сталинграду, войска под руководством Жукова даже на второстепенном направлении не сумели выполнить поставленную задачу. О грандиозном наступлении Жукова в ноябре-декабре 1942 года уже написано несколько статей и книг. Чтобы меня не обвинили в злопыхательстве, буду описывать не своими словами, а цитировать других авторов. 8 июня 2001 года в независимом военном обозрении появилась статья «Не в бой, а на убой». Рассказ о действиях только одной 20-й армии Западного фронта в очередной Ржовско-Сычевской операции в ноябре-декабре 1942 -го года. Авторы статьи – Ходоринок, Владимиров. В этой операции 20-я армия Западного фронта, помимо тех сил, которые она имела, получила усиление – два танковых корпуса, восемь отдельных танковых баригад и соответствующее количество артиллерии. Под заголовки статьи «Неудачное начало», «Сражение за огороды деревни Жеребцова», «Упрямство, переходящее в безумие» – это сказано про величайшего стратега XX века. Вот выдержки из статьи. Войска 25 ноября фактически посылались не в бой, а на убой под хорошо организованный огонь врага. Две стрелковых бригады 8-го гвардейского стрелкового корпуса 148-я и 150-я четыре 4 дня штурмовали село Хлепень, расположенное на высоком берегу Вазузы. Под селом практически в полном составе полегли 148 и 150-я стрелковые бригады, в которых кроме штабов и подразделений обеспечения не осталось никого. Неумолимая ставка и ее представитель Георгий Жуков требовали только одного – наступления во что бы ни стало. 20-я армия была дополнительно усилена 5-м танковым корпусом и 4 стрелковыми дивизиями. Поле битвы было усеяно нашими сгоревшими танками – В частности, уже 6 декабря 6 танковых бригад 20-й армии из 8, потерявшие почти всю материальную часть, были отведены для восстановления боеспособности в тыл. Уже 13 декабря 6-й танковый корпус имел в строю 26 танков, а 2 дня назад введенный в сражение 5-й танковый корпус только 30. Один танковый корпус ввел бой за деревню Малая Кропотова второй пытался взять штурмом село Подосиновка. За неделю крайне кровопролитных, ожесточенных и по своей сути безрезультатных боев наступательные возможности 20-й армии были окончательно исчерпаны. Закончились боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Почти полностью была потеряна материальная часть всех восьми танковых бригад и обоих танковых корпусов. Оставшиеся в живых люди по нескольку суток находились без сна и пищи, были предельно измотаны и смертельно устали. За 23 дня беспрерывных боев войска 20-й армии на восьмом километровом участке вгрызлись в оборону противника на 10 километров. Среднесуточные темпы наступления – чуть более 400 метров в сутки. За каждый километр пришлось платить 6 тысячами убитых и раненых воинов. Примерно по тому же сценарию разворачивались события в полосах наступления других армий Западного и Калининского фронтов. Общие людские потери Калининского и Западного фронтов составили более 215 тысяч человек убитыми и ранеными.